Глава двадцать 29. Выбора нет. Потеплело, не немного, а ощутимо. Летс даже в шорты переоделся, а Шейла закатала свои брюки до колен. Майкл пока сменил рубашку на футболку, а штаны не трогал. Мама говорила, что в траве водятся клещи, которые впиваются в кожу и пьют кровь, но не это страшно, а болезнь, которую они переносят. Майкл поежился. Лекарств у ребят с собой нет, больниц поблизости тоже, поэтому случись что, помочь некому. После того, как Майкл с друзьями покинули город, где жил Роджер, Майкл несколько дней переживал, как бы на нем не появилась дырына. Он даже обсудил вероятность этого с лецсом Ишейлой, но их проблема не волновала. С дыреной можно существовать, но ведь это означало всю жизнь контролировать себя ни порадоваться, не погоревать от души. Майкл не был уверен, что справился бы. Майкл вытер пот со лба. Припекает. Сейчас конец травника, как называют этот месяц в Темногорье, но все равно слишком жарко. Хотелось пить. Майкл облизнул губы. И есть. Но если с водой все было в порядке, то с едой дела обстояли гораздо хуже. Кроме марципановых фигурок У ребят ничего не имелось. Вечером они решились на эксперимент. Накопали корней какого-то растения с крупными листьями и очистили. Те оказались похожими на мочалку по виду и такими же на вкус. Стебли растения огорчили, так что Майкл потом долго полоскал язык, боялся отравления. С рыбой тоже не получилось. Майкл просидел час с удочкой, но поклевка случилась всего одна. Он вытащил улов на берег, а потом с ребятами долго рассматривал полупрозрачное существо, что-то среднее между лягушкой и змеей. Пробовать это существо никто не решился. Майкл предполагал, что они просто не дошли до той точки, когда с едовым станет всё, но призрак голода уже замаячил. На ужин они остановились возле небольшой речушки рядом с деревянным мостком. «Сладкое без меня, наотрез отказалась Шейла. Я попробую поискать что-нибудь съедобное. А я всё же половлю рыбу. Майкл решил попытать счастье еще раз. Насадка нужна, посоветовал Лекс. Рыба не дура. «Угу», — буркнул Майкл. Где я тебе ее возьму? Попробуй на марципан, Шейла протянула ему фигурку гнома. «Смеешься?» Шейла с Лецем удалились. А Майкл от нечего делать отломил кусок от фигурки и закрепил на крючке. Первая поклевка случилась сразу же. Поплавок дернулся, и леску повело в сторону. Майкл не поверил собственной удаче, такого не бывает. Вскоре на берегу прыгала серебристая рыбешка размером с его ладонь. Майкл с подозрением проверил ее, Вроде нормальная, не как вчерашняя дрянь. Он забросил наживку снова. И опять удача. Поплавок скрылся под водой. Через полчаса на траве блестело чешуей два десятка рыбы. Когда Шейл и Лис вернулись, они не поверили собственным глазам. Марципанс сработал», — похвастался Майкл. Я же пошутила, растеряла Шейла. А я нет. Они запекли на костре рыбу. Соли не было, но после второго дня сладостей рыба ушла на раз-два. Честулоу оставили на завтрак, решив, что утром Майкл еще наловит рыбу для запаса. "Слушайте", решил уточнить Майкл. "Если эта Генриетта была обычной девочкой, то почему она вдруг так в росте увеличилась из-за полицейских?" Шейла пожала плечами. "Тебе не все равно?" Майкл возразил. "Так интересно же. Мне ни капли", отрезала Шейла. "Может, она воспринимала город как игрушку?" выдвинул гипотезу лец. Захотела и увеличилась, чтобы поиграть в настоящие дома, потом взяла и уменьшилась, чтобы сходить в игрушечный магазин. Может и так, согласился Майкл. Но я считаю, она делала это для того, чтобы ее наказать не могли. Ну и ладно, ответила Шейла. Главное, мы и не попались. С этой радостной мыслью они легли спать. Ранним утром Майкл проснулся от естественного желания прогуляться до ближайших кустов. Он открыл глаза, уже рассвело. Небо было насыщенного синего цвета, как обычно бывает днем. Майкл расстегнул спальный мешок, вылез из него, а уже через секунду будил Летса и Шейлу. Они переместились. Теперь все сомнения насчет того, могли бы ребята где-нибудь остаться навсегда, отпали. Они подписали нерасторжимый контракт. Охренеть! Шейла вложила в это слово всю гамму обуревавших ее чувств. Майкл был с ней согласен. Именно так он себя и чувствовал. Да, наловили рыбку, протянул лец. Вокруг ребят, куда ни кинь взор, простиралась каменистая пустыня. Плотно подогнанные друг к другу камни песочного цвета образовывали пустынную мостовую. Майкл потрогал их, такое ощущение, что камни обработаны рукой человека, слишком гладкие, слишком правильной формы. Но когда он высказал мысль вслух, Летс покачал головой. Это ветер. Майкл огляделся. Наверное, так и есть. Откуда здесь взяться людям? Вот уж вляпались так вляпались. Повезло, что вещи не пропали, произнес Летс. Попробовали бы они пропасть, зло ответила Шела. Мы так не уговаривались. Майкл не по себе, а ведь и правда, они могли пробудиться без их всего, и это был бы подлый удар. Шансы выжить скатились бы к нулю. Теперь следовало решить, что делать дальше. про пустыни никто из них почти ничего не знал. Ну, мало воды, жарко, но вроде бы по пустыням ходят торговые караваны. И вдоль этой тропы есть колодцы. Майкл достал стеклышко, взглянул через него на небо и запомнил место, где ярко вспыхнула радуга, хотя бы понятно куда идти, потому что даже подобия дороги не было. Они стали собирать вещи, из рук Майкла все валилось. Под конец он сел на так и не убранный спальный мешок и сказал: "Я устал". Никто не начал смеяться и называть его неженкой. Лишлецкий кивнул, соглашаясь с ним. "Это нечестно", продолжал Майкл. "Мы сбежали из корпорации, мы столько прошли. Ну почему нам нужно опять куда-то переться? Я уже ничего не хочу, я даже домой не хочу". Последнее предложение он произнес с обреченностью, осознав, что это может стать реальностью. Он никогда не вернется к родителям. А те всю жизнь будут гадать, как их сыну удалось провернуть знаменитый фокус и исчезнуть из закрытой капсулы так, что самым известным сыщиком и детективом не удалось отыскать его. Шила села рядом с ним и неожиданно запела песню группы Сплин Выхода нет. У нее оказался приятный голос, не то что у него слетцом. Скоро рассвет, выхода нет, ключ поверни и полетели нужно вписать в чью-то тетрадь кровью, как в метрополитене выхода нет, выхода нет. Подпевать Майкл не стал, спазм сжал горло, просто отбивал ритм короткими хлопками. Спасибо, поблагодарил он, когда шейла закончила. «Все так и есть, выхода не существует. Путники ввязались в заведомо проигрышное предприятие. Хранитель пути, наверное, наблюдает, как они трепыхаются, точно бабочки, увязшие в варенье. Да Демон дорог и не скрывал, что это для него своего рода развлечение, ну как люди смотрят различные шоу онлайн. Решили все же немного перекусить, оставив несколько рыбин на обед. Майкл жевал белое мясо и не чувствовал вкуса. До сегодняшнего утра Он держался, мысленно отстранялся от происходящего. Иногда накрывало, но дорога выбивала лишнюю дурь из головы. Теперь же Шэло удачно подобрала песню. Выхода у них нет. Он поднялся, свернул спальный мешок и убрал его в рюкзак. Пошли, коротко сказал Майкл, и они вновь отправились в путь. Наверное, им повезло, что здесь было не так уж жарко, как предполагал Майкл. А может, его представления были неполными? Ведь до этого дня Майкл не интересовался пустынями от слова совсем. Хотя, если бы он отправился сюда на экскурсию с родителями, то ему, скорее всего, здесь понравилось бы. Камни напоминали выбеленные солнцем соты той же правильной формы. Иногда между ними росла сухая трава, больше похожая на искусственную. До нее даже дотрагиваться было неприятно. Больше никакой растительности не наблюдалось, как и животных. Но Шэлы перевернула несколько камней и обнаружила скорпиона и жуков. "С голода не умрем!» — мрачно пошутила она. Майкла передернула. Неужели придется есть насекомых, сырыми, ну или жечь сухую траву, которой и так мало. Для Майкла Это было крайнее степенью отчаяния. Да он лучше голодать будет, ну, когда сгрызет все марципановые фигурки. Пустынная мостовая сменилась битым гранитом и галькой между ним, идти по которым было тяжело, ноги постоянно цеплялись за торчащие камни. Вдали показались холмы, они располагались на расстоянии друг от друга. Дорога вела между ними. Дальше последовало каменное плато. Оно походило на какао, расплесканное ранним утром на стол, да так и застывшее. Его блиск напоминал о шелке. На ощупь плато оказалось теплым и гладким. Майкл получил передышку, идти по ровной поверхности было проще. После обеда, когда они почистили остатки рыбы, а запасы воды еще уменьшились, настроение упало совсем ниже плинтуса. Парни, змея Голос Шейлы выдернул его из задумчивости. Майкл посмотрел в то направление, куда указывала Шейла. Между камней ползла змея, темно серого цвета, с узкой треугольной мордой и метра полтора в длину. "Ядовитая, наверное", предположил Лекс. "Скорее всего", согласилась Шейла. "Но это мясо?" Майкл прикинул, если ударит ножом, но ведь змея способна укусить. Вряд ли она даст спокойно убить себя. Парни, вы ее отвлекаете, а я действую. Шейла уже все решила. Майкл и Лек набрали мелких камней и принялись кидать в змею. но та лишь попыталась ускользнуть, не реагируя на них. Пришлось приблизиться. Змея зашипела и приподняла голову. Она внимательно следила за парнями, готовясь совершить смертельный выпад. Шейла на цыпочках, точно балерина, мягко подкралась к змее сзади. Та дернулась в ее сторону, но Шейла уже обрушила на змею увесистый булыжник. Змея была обездвижена, но не убита. Но Шейла не медлила. Она подскочила и вонзила нож в голову змеи. Та конвульсивно дернулась и застыла. Майкл испытал сожаление. Жаль, что для того, чтобы они не умерли с голода, живому существу пришлось погибнуть. Вся история человечества построена на этом. Одни существуют за счет других. Да и не только люди. И нельзя определить, хорошо это или плохо. Просто так заведено и не нами. Шейла отрезала змее голову и выпотрошила, затем сняла кожу. "Слушай, где ты всему этому научилась?" не выдержал Майкл. Я бы так не смог. На улице по лицу Шейлы мелькнула тень. Там не хочешь, а многое придется освоить, если решишь остаться в живых. Я голубей с голодухи жрала, ты ловил рыбу, и ничего, выбора-то нет. Больше Майкл не спрашивал. Шейла убрала останки змеи в упаковку, оставшуюся от макарон. Вечером они разожгли сухую траву, но та горела слишком быстро, поэтому пожертвовали остатками покрывала. На коптящем огне запекли змею. Идеально не получилось. Мясо сочилось розовым соком, но есть хотелось так, что Майкл не привередничал. На что змея похожа по вкусу, он так и не понял.